Глава 67. Я сидела справа в краю гнезда и смотрела на звездное небо. Было 6 часов вечера, но об этом говорили только мои часы. Ночь отказывалась растворяться, так что я начала серьезно путаться во времени. Сама мысль о том, что я умудрилась дожить до 29 девятого дня, и завтра вечером должна будет состояться кульминация моего выживания, заставляла мое сердце стучать громче. «За прошедшие месяцы с 50 участников в живых осталось всего 12 человек, неизвестным образом сумевших сохранить свои жизни. И я была одной из них. Даже с учетом того, что я неплохо потрудилась, чтобы дожить до середины турнира, если бы не лежавший сейчас за моей спиной платина, мое тело давно валялось бы под каким-нибудь кустом дикого шиповника». Мои взъерошенные, неопрятные, присыпанные страхом мысли перебивали острые лучи мерцающих звезд. Луны не было видно, но звезды сегодня сияли как никогда упрямо. В абсолютном молчании я просидела немногим дольше часа, прислушиваясь к ночным шорохам леса, когда платина зашевелился за моей спиной и спустя некоторое время присел слева от меня. «Безумно красиво!» — вздохнула я, глядя в морозное небо, после чего пошевелила пальцами в варежках. «Да хрень арт звёзд!» «Сколько?» — удивленно переспросил Платина, неожиданно широко улыбнувшись, что буквально заставило меня замереть. Я впервые видела его искреннюю улыбку так близко. Прежде он улыбался в руднике с золотом и Францией, но он еще ни разу не улыбался так лучезарно мне. Глядя в сияющие глаза Платины, я впервые растерялась в общении с ним. Слово «дохренилиард» принадлежало моему дяде, отчего сейчас мне казалось, будто я неосознанно позволила Платине заглянуть в тайный мир, принадлежащий только мне и Эльфрику. «Эм...» — осеклась я, почувствовав, как к моему лицу приливает краска, а горло подкатывает комок. «М «Много...» — наконец выдавила я, после чего через силу оторвала от металла взгляд. «Запомню это слово...» Все еще улыбаясь, отозвался Платина, переведя свой взор на обелиск, над которым полярная звезда разрывалась от света. Платина ровно дышал, приятно пах, и от него буквально исходила притягательная вибрация. Я закрыла глаза, чтобы насладиться этим чем-то мне неведомым, но вовремя решила их распахнуть, после чего сделала вид, словно просто захотела проморгаться, хотя, наверное, мой собеседник не обратил на это никакого внимания. «Что будет завтра?» — решила отвлечься я, и это сработало. Платина перестала улыбаться, отчего звезды вдруг словно стали светить тусклее. «Завтра мы вернемся в Кархар», — спокойно ответил Метал, но я знала, что за этим спокойствием скрывается напряжение. Он переживал не за себя. Он выживет в любой мясорубке. Тот факт, что он переживает за меня, заставлял моё подсознание вытягиваться в струнку. но я никак не могла понять, почему это так сильно меня волнует. Капсулы могли появиться в любой момент, отчего мне с еще большим трудом удавалось переносить ограниченную свободу движений. Каждые пять минут я ловила себя на том, что бежала с грызу отросшие ногти, после чего мысленно отчитывала себя за вредную привычку. Накануне финала я так не смогла сомкнуть глаз, И даже после спать совершенно не хотелось. Я переживала о том, что мы находимся слишком далеко от капсул. Но Платино уверял меня, что нам все еще рано высовываться. После чего добавлял, что мы выдвинемся к обелиску лишь после того, как выгравированное на нем слово «финиш» начнет светиться. Надобности собирать рюкзак не было. Мы решили оставить все вещи в гнезде. Поэтому я сидела, поджав коленки к груди и кусая ногти, Наблюдала за серым обелиском около трех часов кряду, но ничего не происходило. Казалось, будто все вокруг замерло, и даже звезды больше не светят своим привычным пульсирующим светом. Они просто прилипли к темному полотну и застыли. Часы показывали 20 минут девятого, и тот факт, что сутки должны были закончиться меньше, чем через 4 часа, начинал играть на моих нервах. Платина дёрнулся с места прежде, чем я успела отреагировать на произошедшее. Только когда он обхватил меня за талию, я увидела, как буква F на обелиске начинает светиться и синий-белым светом. Мы резко слетели вниз, но я не боялась падения. Единственное, чего я боялась, это того, что ждет меня у места, к которому мы мчимся. За пять метров до соприкосновения с землёй платина оттолкнулся от ствола и скользнул по соседнему дереву. после чего мы опустились на землю с такой аккуратностью, словно не падали вниз, а летели подобно пуху. Внизу температура резко отличалась. Было не так холодно, как в гнезде гортуна, но я не успела сосредоточиться на этом бесполезном открытии. Платье мчался на невероятной скорости, совершенно не переживая маскировки. Ветви густых елей с жутким свистом разлетались от нас в разные стороны, а иголки под ногами моего напарника трещали так, словно были недогоревшими искрами костра. Когда Платина неожиданно сменил наш прямолинейный маршрут к финишу, резко свернув на запад, у меня от страха едва сердце не выпрыгнуло из груди. Находясь в руках металла, я стукнула его кулаком в грудь, немо требуя вернуться к прежнему маршруту. Но он никак не отреагировал. Я уже готова была рожать свое перехватившее дыхание, чтобы образумить своего телохранителя, как вдруг увидела его. «Свинец бежал в нескольких шагах от нас сбоку, мелькая белым цветом кожи и волос между ветвями деревьев. Раз Платина бежит от столь слабого для него противника, значит, он уверен в том, что на сей раз свинец доберется до меня. А Значит, где-то совсем рядом находится его страшная союзница, которая прежде в открытую не вступала в противостояние с Платиной. Я не успела об этом подумать, как вдруг, совершенно неожиданно раздался толчок». после которого я буквально вылетела из крепких рук платины. Я не была уверена в том, что он выронил меня не специально. Скорее мне даже казалось, будто он нарочно отшвырнул меня подальше. Трижды перекатившись по земле вокруг своей оси, я ударилась спиной широкий ствол растущего рядом дерева и сразу же зашипела от разлившейся по телу боли. Открыв глаза, я видела, как платины сжимает предплечьем шею стоящего на коленях свинца, но, судя по всему, на сей раз... Свинец не собирался сдаваться без серьезного боя. «Беги!» — скомандовал Платина, тем самым заставив меня, наконец, выйти из ступора. Поднявшись четверенек на ноги, я рванула из-под дерева, словно щенок, спасающийся от разъяренного пса. Не оглядываясь, я буквально летела вперед, раздвигая вездесущие ветки голубых елей, царапающих моё лицо и пальцы. Громко дыша через рот, Я страшилась даже собственных вдохов и ударов сердца. Раздвинув ветви очередной крупной ели, я неожиданно оказалась всего в десяти метрах от обелиска, под которым уже стояло десять вертикальных капсул. Увидев множество людей, выбегающих из леса, я рванула вперед, чтобы добраться до ближайшей капсулы, но что-то дернуло меня за правую ногу, и я упала лицом в мох, больно ударившись правой частью лба обо что-то твердое. Подняв голову, я увидела человека, но не успела скользнуть взглядом выше его бедра, как он наступил на мою правую руку, после чего я не только почувствовала огонь в предплечье, но и услышала хруст собственной кости. Я не закричала, я завопила нечеловеческим криком. Нога неизвестного резко сорвалась с моего предплечья, после чего его руки вцепились в мои волосы на затылке и безжалостным рывком подняли меня на колени. В этот момент я увидела, как Франции, Барий и Ради одновременно достигли трёх дальних капсул, и к моим глазам подступили непроизвольные слезы, высказанные дикой болью в раздробленном предплечье. Я была уверена в том, что меня сейчас прикончит. Как вдруг мой противник выпустил меня из своей железной хватки, и я снова рухнула лицом в мух. Перевернувшись на спину, я увидела платину, которая резким движением рук Свернул шею ртути, только что пытавшийся меня прикончить. Секунда, и блондинка лежит справа от меня. Ещё секунда, и в меня вонзается с десяток заточенных бритв. Как только мое подсознание осознало всю силу боли в области живота и спины, я закричала, но из моего горла вырвалось лишь клокочущее бульканье. Посмотрев вперед, я встретилась с двумя яростными глазами и мордой, покрытой шерстью. Черный страх невероятных размеров вцепился в меня своими клыками и теперь бежал со мной в сторону капсул, у которых уже раздавались жуткие человеческие крики. Неожиданно зверь дернулся, и человекоподобное существо, сидящее на его спине, с душераздирающим визгом упало на землю. Я была уверена в том, что это был человек. Вот только то, как он владел своим телом, могло заставить думать, будто это восковая, прогнившая кукла. Непродолжительное время волк еще держал меня в своей пасти. Но вдруг заскулил и разжал свои челюсти. Невероятной прочности ткань комбинезона определенно защищала меня от значительно большего урона, чем я могла бы понести от подобного столкновения. Но я была уверена в том, что у меня открытое кровотечение. Такой сильной боли я не испытывала еще никогда. В этом я была уверена наверняка. Боль раздробленной руки не шла ни в какое сравнение с болью прокусанного брюха и спины. Из моего рта листала кровь. Тело конвульсивно тряслось, непроизвольно впиваясь пальцами левой руки во влажный мох. И в моих ушах стоял оглушительный медный звон. Я видела, как платина ломает ребра черному страху, после чего голыми руками разрывает ему пасть, но уже не была уверена в том, что это поможет мне выжить». Все еще продолжая наблюдать за платиной, я вдруг почувствовала необъяснимую невесомость. Неожиданный подъем над землей сопровождался дикой болью во всем теле. Я определенно кричала, но из-за гулкого звона в ушах я почти не слышала этого. Я все еще смотрела на платину, отбрасывающего черного страха в сторону, совершенно не в силах понять, почему я парю над землей. Неожиданно меня воткнули во что-то теплое, освещенное солнечным светом. Только в этот момент я поняла, что кто-то нёс меня на руках, и сейчас этот кто-то отстраняется от моего дрожащего тела. Спустя секунду я, наконец, смогла рассмотреть тело отстранившегося. Золото. Он облокотил меня обо что-то теплое, словно занёс в комнату света, находящуюся прямо посреди ресталища. Как только он отстранился от меня, в пространстве, окружающем меня с трех сторон, раздался звук, напоминающий пшик. и между нами опустилось обтекаемое стекло. В этот момент звон в моих ушах неожиданно оборвался, что позволило мне резко вернуться к реальности. Я неожиданно резко услышала собственное дыхание, больше напоминающее хрип и крики извне. Только сейчас я поняла, что нахожусь в закрытой прозрачной капсуле, по ту сторону от кровавой мясорубки. Выжившая дюжина участников дралась между собой с забытыми и огромными волками, которыми управляли блуждающие. Неожиданно из общей толпы выделился блондин с окровавленной правой рукой, которую он отчаянно прижимал к ребрам. Он бежал на хромающей ноге прямиком к капсуле, стоящей справа от меня. Что-то знакомое было в его лице. Что-то узнаваемое. Что-то из прошлой жизни. Это был зефир. По-видимому, его правая часть тела сильно пострадала. Не только его рука была сломлена. Но еще сильно хромала нога и полностью затек глаз. Следом за ним из толпы выбежала высокая Чеп, крепко стоящая на своих ногах. И я была уверена в том, что она доберется до капсулы куда быстрее изломанного Зефира. Как вдруг Зефир рванул вперёд с неожиданной скоростью и спустя несколько секунд буквально врезался внутрь капсулы. Чеп осталась всего в паре шагов от победы, но слева от меня еще были свободные капсулы. Девушка бросилась к ним. но столкнулась с забытой женщиной, прежде следовавшей за мной. Эту женщину звали Самаир, Так говорила Шарлотта, до встречи со мной вступившая с ней в схватку. Но больше я о ней ничего не знала. Забытая с истерикой билась за место в капсуле, остервенела, отодвигая чеп к лесу. Помимо этих двух, на ногах стояло еще пять человек. Два волка и трое блуждающих, напоминающих собой живых мертвецов. Не увидев платину, я с испугом начала смотреть по сторонам, врезаясь всем своим окровавленным телом в стекло. Не знаю, почему я не заметила его сразу, но он был в капсуле слева от меня и, по-видимому, все это время пытался привлечь моё внимание к себе. Встретившись с ним взглядом, я замерла и, наконец, опустилась с колен на пятую точку. Платина движением рук пытался инструктировать меня, показывал, как нужно зажать рваную рану на животе и как необходимо дышать, чтобы восстановить дыхание. Я смотрела по сторонам через призму иступленного страха и изо всех сил, прижимая ладони к своим ранам, пыталась не смотреть на окровавленный пол капсулы. Всего свободных капсул осталось две, что было очень странно. С учетом того, что уже двое участников, я и Зефир, заняли свободные для обычных смертных места, пустой должна была оставаться всего одна капсула. Увидев в десяти метрах от обелиска распластавшееся на земле тело ртути, который пару минут назад платина свинтил шею, по-видимому, он сделал еще что-то с ее сердцем, раз она до сих пор не смогла прийти в себя. Я поняла, что сейчас пустует именно ее капсула. Сначала я подумала о том, как это странно, что свинец кинул блондинку, заняв место в одной из капсул. Но когда я увидела, как он изо всех сил бьется изнутри закрытой капсулы, тщетно пытаясь ее разбить, что было весьма странно, так как он являлся достаточно мощным металлом. Я поняла, что парень банально проморгал свою подругу. От боли я скрипела зубами и начинала чувствовать слезы на своих щеках, когда прямо передо мной мелькнула огромная человеческая фигура, и я замерла, увидев Бакчоса. Тот факт, что он выжил, для меня не был непредсказуемым. Но то, что он нес на руках бесчувственное тело Пилар, заставило меня напрячься. Я думала, что он бежит к капсуле, чтобы финишировать, но вместо этого он поместил в нее обездвиженное тело девушки, и как только капсула закрылась, молниеносно рванул к последней свободной капсуле, находящейся в пятнадцати метрах от него. По факту у Бакчоса был один шанс на спасение, и он только что отдал его пилар. Этот огромный, сильнейший из всех тайсентаев парень, державший собственный бойцовский клуб в кантоне Джи, и безжалостно стиравший в порошок соперников в руднике отдал свое место полуживой Пилар, тихо девушке, у которой не было ни единого шанса на выживание. Я вдруг вспомнила о словах Платина, говорившем мне о парне и девушке, встретившихся нам на пути. Он считал их союзниками. Но как? Бакчос точно не был из разряда добряков, и он наверняка не захотел бы вступить в союз со столь слабым участником, который только и мог делать, что тянуть его ко дну. как я тянула платину. В любом случае капсула осталась только одна, и на нее смотрели все, кроме ртути, все еще валяющейся с вывихнутой шеей. В паре шагов от последнего билета из ристалища уже был знакомый мне Тайсентай, и он наверняка бы финишировал первым, если бы Бакчос не метнул в него свой сюрюкен. Он попал парню прямо в ногу, и тот споткнулся, сбив с собой еще одного Тайсентая, бегущего вслед за ним. Бакчос буквально перепрыгнул через головы противников, на лету запрыгнув в капсулу. Я бы точно не смогла провернуть нечто подобное. Этот парень только что спас себе жизнь. Как только Бакчос занял последнюю капсулу, и она закрылась, все капсулы одновременно оторвались от земли и начали подниматься в воздух. Я смотрела на платину, уверенно стоящего сбоку от меня. Изо всех сил, сжимающего свои побелевшие кулаки, и почти не замечала прислонившегося руками к стеклу своей капсулы золота, находящегося в капсуле за его спиной и тоже не отрывающего от меня обеспокоенного взгляда. Я все еще пыталась сжимать свои многочисленные раны левой рукой, стараясь не шевелить раздробленной правой, но снова появившийся в ушах звон сбивал меня с толку, а в глазах неожиданно начала разливаться темнота. Платина показывал указательным и средним пальцами, что наблюдает за мной. И от этого мне почему-то становилось легче, но только на душе. Мое физическое состояние резко ухудшалось, и я это прекрасно осознавала. Капсула поднималась вверх все быстрее и быстрее, заставляя моё тело буквально вжиматься в пол. Звон в ушах становился невыносимым, и я определенно, точно начинала терять сознание. Последнее, что я видела сквозь жёлтое стекло, сжатые кулаки платины... Затем был ослепляющий свет, блеск бритой головы и знакомый голос Скарлет. Ее лицо нависло надо мной и вскоре расплылось туманной дымкой. Кто-то говорил, что со мной все будет хорошо, но из-за звона в ушах я даже не могла разобраться в том, кому именно принадлежит голос – мужчине или женщине. Белая пустота, полет, тишина… Конец книги. Текст читала Аня Грей.